Глава 32. Мы возились до самого вечера, и утомленная драконочка уснула прямо за столом, привязывая ниточку к очередному яблоку. Лайран унес ее в постель, вернулся в большую общую комнату, где я аккуратно собирала со стола мелкий мусор, и вдруг сказал. «Нина!» Сказал так, что я сразу поняла, о чем пойдет речь, и подняла руку. Он сконфуженно замолчал, я вздохнула и пояснила. «Вы очень привлекательный мужчина, господин Лейран, очень. У вас доброе сердце, золотые руки и не так много тараканов в голове. Но сейчас наши с вами отношения невозможны. Дракон сник». «Дело в том», — я строго поджала губы, — «что я замужем. Брачная клятва — часть печати на моей магии». Как только я сорву ее, моя магия достанется тому, кому я принесла клятву. Тут в глазах мужчины тоска сменилась пониманием. Я не стремлюсь отдавать магию, а с ней и жизнь тому, кто купил меня у родных. Как видите, я сбежала и прячусь, ровно так же, как вы. Дракон судорожно вздохнул, я печально покивала, и мы разошлись. Он в роскошную спальню с новой кроватью а я в тот домик, который успел обжить за время ремонта. ох граф крестобаль как же вы мне надоели!» Эринола в сон явилась сразу же. Вела себя необычно, хихикала, потирала руки и кружилась на месте. Я решила выяснить, что произошло, и призрак охотно поделился новостями. «Как ты сказала, я не давала ему спать». Он ругался неприличными словами, бегал по этажам, стрелял в каждую занавеску. А стоило ему присесть, я тут же оказывалась рядом и спрашивала, куда он подевал мое свадебное платье и украшение. «Платье и украшения «Это о фамильной вещи большой ценности», — ответила Нинола. «Потому что в швах и проймах зашиты драгоценные камни, а в подоле вместо утяжелителей — золотые монеты». Да и фамильное колье и диадема стоят больших денег. И куда же граф девал? Разве твой отец и дед не забрали их назад? Нет, это все передается исключительно по женской линии, но у бабушки не было дочерей. Значит, твои украшения и платья граф сохранил. Он хотел их отдать новой невесте, поморщила серинола Счастье, что у мамаши этой дурочки оказался дурной вкус, И она взбеленилась, мол, граф желает сэкономить на невесте. Так что все валяется в сундуке, я забрала. Вернее, скрыла в стенке сундука. Заберешь, когда расторгнешь брак. Я только вздохнула. Если моя задумка воплотится, и граф откажется от брака в храме, даже в этом случае я приеду в гридир не раньше, чем через девять месяцев, а, учитывая дорогу, скорее через год. Впрочем, Эринола не стала больше болтать, а просто рывком втянула меня в особняк. Граф Кристобаль уже мало походил на человека. Растрепанный, заросший, в драной одежде, он сидел в углу, сжимая в руках пистолет, а рядом стояла очередная бутылка. Выглядел прежний лощеный аристократ пугающе, но еще больше мне не понравился мстительный огонек в глазах Эринолы. Я, конечно, просила ее попугать муженька, но превращать хорошую девочку в мстительного духа однозначно не стоит. Я аккуратно приблизилась к графу сбоку и присмотрелась. Взгляд у него почти безумный. Ох уж постаралась, женушка. Это сколько он уже без сна? Вторые сутки или третьи? При этом Нинола его пугает, дергает и шепчет. Так может и совсем с катушек слететь? Надо с ним аккуратнее». Поразмыслив, я отыскала в хаосе разбросанной мебели письменный стол, взяла бумагу, перо и кое-как нацарапала. «Если хочешь прекратить нашествие призраков, ступай в храм и громко скажи, что отказываешься от брака, клятвы и магии». Потом скинула этот лист на голову графа и юркнула в стену. Эринола недовольно зашипела, когда я не выпустила ее вновь полетать перед Крестобалем. «Тихо, стой!» Он сейчас прочитает и либо пойдет в храм, что нам нужно, либо разозлится и опять стрелять начнет. Тогда и погоняешь его. Призрак вздохнул, стена шевельнулась, плюнула штукатуркой и граф немедля вскочил с криком «Иду!» «Я уже иду в храм!» «Бежим следом!» Я дернула Эринолу за руку, и она как-то впечаталась в меня. Мы снова стали почти материальными. Во всяком случае, вдвоем протескиваться сквозь стены стало труднее. Зато Нинола знала дорогу, и мы опередили графа на пару минут. Когда он, расхристанный и пьяный, ввалился в храм, служители пытались его не пустить, но Крестобаль рвался к алтарю. «Она сказала, что уйдет, если я расторгну брак». «Я готов». «Кто?» – недоумевали служители, но все же пустили несчастного в главный зал. «А там?» Идею я объясняла Эриноле на бегу, но она умница и тоже полюбила хорошие розыгрыши. В общем, мы вдвоем, максимально уплотнившись, стояли в саване у алтаря, скромно держа в руках букет алых цветов. На деле это были обрывки того самого савана, скрученные в некие подобие цветочков и свечка, выдернутая из подсвечника. Благодаря живому огоньку мы светились. У самой призрачной девы такое не получилось бы. Призраки боятся огня и освещенных мест. Но моя живая душа натянула Эренулу как одежду и стояла у алтаря, смиренно опустив голову. «Вот, вот!» Граф подбежал и хотел схватить жену за руку, Но я вовремя скользнула в сторону и посмотрела на него безумными глазами Эренолы. «Пришел? Расторгай брак! Отказывайся от меня, от клятвы и от магии! Немедля!» Крестобаль, наверное, мог бы передумать, но вход в зал запечатали любопытные служки. А вперед вышел жрец и сказал громко и торжественно. «Метущаяся душа!» «Что привело тебя в обитель света? Отчего ты не упокоилась вместе с телом?» Вот тут мы с Иринолой и высказались. «Этот человек коварно обманул меня», — заговорила я пронзительно и нежно, чуть сместившись так, чтобы голос улетал в купол. «Купил у родственников, заставил произнести клятву передачи магии, а потом... «Отравил!» подлил яд в вино, которое положено пить при заключении брака, осквернил таинство и храм. Слушки ахали. Когда я умерла, он не оставил мне мое свадебное платье и украшения, а похоронил в этом дешевом саванне дочь семьи Кексгольм. Тут я потрясла подолом. Подарил мои украшения и одежду второй жене, не выдержав срока траура. Мой дух взывает к отмщению. Но сначала я хочу развестись с этим жалким неудачником, клетвопреступником и убийцей». Жрец онемел от такого обвинения, а я вдруг кинулась к графу, схватила его за оборванный воротник рубашки и прокричала в лицо «Говори! Я разрываю этот брак!» «Я разрываю этот брак!» промямлил Крестобаль. Он хотел вырваться, но вдвоем с Эринолой мы держали его очень крепко. «Я возвращаю клятву». «Я возвращаю клятву». «Я отдаю свою магию, чтобы моя бывшая жена Эринола Кексгольм могла упокоиться с миром». «Я не могу», захрипел граф, но тут на его плечо легла тяжелая длань жреца а давайте граф, иначе эта метущаяся душа не уйдет. Рычая и рыдая, граф договорил слова, плюхнув ладонь на алтарь. Я тоже положила ладонь и повторила отказ от брака. Что-то невидимое закружилось рядом, окутало и вдруг резко вонзилось в солнечное сплетение. Я вскрикнула от боли и проснулась, уловив краем глаза, что граф оседает на каменный пол, а Эренолла... В луче света возносится вверх.